Глава третья. Замешательство и понимание. Часть первая. Переместившись, Айнс увидел перед собой холм. Нет, даже не холм, а обычную шестиметровую насыпь земли. Там росла густая трава, и было такое впечатление, что росла довольно давно. Вокруг было много таких насыпей. Создавалось впечатление, что в округе вся земля такая. Однако это очевидно было не так. Эта местность была создана магией стража этажа Амара. Под слоем земли была погребена каменная поверхность великого склепа Назарика. Айн сактивировал полет и в мгновение перелетел через насыпь. В его обширное поле зрения попал одинокий кусок земли, переполненный сорняками. Не было видно даже малейшей части Назарика. Он был полностью покрыт землей. Айнс не задержался поглядеть. Он продолжил лететь с той же скоростью. В определенной точке он будто пролетел через тонкую мембрану, и пейзаж изменился. Холмистая местность исчезла, и в глазах айнца отразился привычный образ дома. Это значило, что он пересек защитный иллюзорный барьер. Не уменьшая скорость полета, Айнс направился к большому мавзолею в центре поскольку это был единственный вход в великий склеп Назарика. Летя прямо к ступеням серого храма, Айнс увидел многочисленные фигуры внизу. Подавив тревогу, он приземлился прямо перед ними. «Владыка Айнс, добро пожаловать домой!» После нежного женского голоса раздались и другие голоса, чтобы поприветствовать Айнза. Впереди стояла одетая во всё белое лебеда. Смотрительница Великого Склепа Назарика, которая также лучше всех понимала текущее положение дел. За ней стояли четыре боевые горничные, а чуть поодаль слуги 80 уровня. После того, как Айнс переговорил с Альбедой через сообщение, он тут же приказал Нарбирал активировать телепорт. И 5 минут не прошло с конца разговора, а Альбеда уже стольких собрала, чтобы его встретить. «Невероятные организаторские способности». Айнс был впечатлён. Он любезно помахал рукой в ответ на приветствие слуг. Следовало бы сказать пару слов похвалы, но сейчас были не те обстоятельства. «Альбедо, о деле, обговорён нам через сообщение». Шалте правда нас предала. Он не решался сказать эти слова. Потому что глубоко в обеспокоенной голове он боялся что если скажет их вслух, то предательство Шалти превратится в неоспоримый факт. Более того, слишком опасно было это обсуждать перед слугами. «Да, поговорим об этом в другом месте?» «Ты права. Пойдём в тронный зал, хорошо?» «Как пожелаете. Тогда, Юрий, передай владыке кольцо». Одна из боевых горничных, носившая очки, молча вышла вперёд. Хотя она носила такой же боевой наряд горничной, как и Нарбирал, в деталях он немного отличался. Наряд Нарбирал предназначался для защиты, тогда как одежда Юрии придавала особое значение подвижности. Это подтверждалось отсутствием металлической пластины спереди на юбке. На металлических перчатках были довольно большие шипы. Если она сожмет кулак, перчатки станут смертоносным оружием. Широкое голубое ожерелье было украшено маленькими полупрозрачными камнями, не отражающими свет, но сверкающими, как покачивающееся пламя. Волосы завязаны в пучок, а черты лица резкие и холодные, из-за чего от нее исходило впечатление интеллигентной девушки. Это была Юри Альфа, заместитель командующего боевыми горничными. Себастьян, их лидер был мужчиной. Поэтому среди горничных считалось, что старшая – Юри. У нее в руках был поднос с фиолетовой тканью. На ткани лежало кольцо. Кольцо Айнс Оалгун. Айнс поднял кольцо и надел на безымянный палец. Поскольку кольцо позволяло перемещаться по великому склепу Назарика, Айнс, выходя в город, каждый раз оставлял кольцо здесь. Поскольку волновался, чтобы его никто не украл. Глядя на кольцо на костяной руке, Айнс кивнул. Тревога от того, что он не носил кольцо несколько дней, исчезла, наполняя его большим удовлетворением. «Тогда пошли, Альбедо!» Поскольку они не могли телепортироваться прямо в тронный зал, он активировал силу кольца, чтобы переместиться в комнату, которая находилась прямо перед залом. В сопровождении Альбедо Айнс открыл толстые тяжелые двери и направился дальше, к похожему на Кристалл Трону. Пока они шли, Айнс озвучил то, что хотел спросить ранее. «Прежде чем мы начнём, я хочу задать пару вопросов. Ты сказала, что Шалти восстала. Как отреагировал Себастьян, который находился вместе с ней? Он не стал предателем?» «Нет, он не показывает никаких признаков предательства». «Хорошо. Тогда ты расспросила Себастьяна?» «Да, по его словам, они встретили бандитов, после чего Шалти предположительно пошла прямо к ним в логово, чтобы захватить больше бандитов. За это время ничего подозрительного не произошло. Она даже несколько раз выражала преданность владыке». «Значит, строго говоря, спровоцировало предательство то, что случилось потом». «Да, и ещё, похоже, она взяла с собой две вампирские невесты, но они, видимо, были убиты». «Неужели? Впрочем, это просто миньоны. Нет, это значит, что произошло что-то, способное их убить. Что ж, теперь моя очередь объяснять то, что случилось с моей стороны». К тому времени, как они дошли до ступеней, ведущих к трону, разговор почти закончился. Однако, поскольку они не обговорили самый важный вопрос относительно кладбища, Айнс продолжил говорить. Когда он закончил... Молча слушавшая Альбедо в понимании кивнула головой. Хотя Айнзу хотелось спросить, правильно ли он справился с положением, были более важные вопросы, ответы на которые он хотел знать. Он посмотрел на трон и проговорил заданные кодовые слова. «Открыть главный экран!» Перед ним появилось полупрозрачное окно, которое походило на контрольную панель, но имело ряд отличий. Окно было разделено на несколько вкладок, и каждая страница была плотно заполнена текстом. Это была система управления Великим Склепом Назарика. Там были написаны ежедневные административные расходы, типа качества текущих слуг, активация магических ловушек и так далее. Отсюда можно было изменить и некоторые настройки. В Эгдрасиле это окно можно было открыть независимо от места и времени. Однако Айнс экспериментально обнаружил, что в этом мире системой можно управлять только из сердца склепа, тронного зала. Каждый раз сюда ходить немного хлопотно, но кольцо все равно позволяет телепортироваться, так что не следует об этом слишком беспокоиться. Натренированными движениями Айнс открыл вкладку НИП. На этой странице был записан список имен всех НИП, созданных членами гильдии. Упорядочив список в порядке убывания, который изначально был отсортирован по алфавиту, Айнс просмотрел список сверху. И когда глаза остановились на одном месте, он молча повернулся и посмотрел Альбеда в лицо. Да, цвет уже стал таким. Среди белых имен лишь имя Шалти Бладфолин стало черным. Айнс знал, что означает изменение цвета. Но тем не менее... Посмотрев второй раз, третий, убедившись, что он не ошибся, Айнс прокричал «Невозможно!» в мыслях. Если бы костяное лицо могло двигаться, на нём было бы написано неверие. «Это смерть?» – твёрдо спросил Айнс. Он надеялся, что, может быть, перенос в этот мир как-то изменил систему. Однако правда, которую собиралась сказать Альбедо, не могла быть более жестокой. «Будь это смертью, имя бы исчезло, оставив пустую строчку. Разве это не значит, что она нас предала?» «Да, ты права», — ответил Айнс, вспомнив дни Игдрасиля, когда он видел такое изменение текста. Хотя Альбеда сказала, что это предательство, системное значение немного отличалось. В широком смысле это было похоже на предательство. Но это был результат контроля разума. Изменение цвета отображало имя временно враждебных НИП. Невозможно. Айн снова в мыслях отринул эту реальность. Шалти Бладфоллен, как и он, была нежитью. А это значит, что она должна быть неуязвимой к любым типам психологического влияния, независимо от того, влияние это было вредным или нет. Как могла Шалки попасть под контроль разума? То, что она просто предала Назарик, было более правдоподобно. Она могла, например, иметь особую причину для предательства. Например, не понравилось, какое к ней было отношение, или кто-то предложил лучшие условия. Если это не так, тогда после переноса в этот мир случилось что-то за пределами знания Айнза. Он вспомнил лицо Энфри. «Верно. Если есть люди с врожденным талантом неизвестной силы, наверное, возможно повлиять на умственное состояние нежити». «Может быть, на нее повлияло особое существо или явление этого мира?» «Неизвестно. Однако предательство Шалти – неоспоримый факт. Рекомендую немедленно сформировать команду подчинения». Вдруг в голову Айнзу пришла мысль. Может быть, слуги, которые мгновение назад его приветствовали, были собраны с намерением подчинить Шалти? Если подумать, там присутствовали редкие слуги Назарика, которые могли атаковать святой магией, эффективной против нежити. Твердым тоном Альбедо продолжила. «Я вызываюсь на должность командира команды. С разрешения владыки... Я хотел бы предложить Кацита в качестве заместителя командующего и также включить в команду Мара. Такой выбор был идеальным для уничтожения Шалти это показывало серьезность Альбеда. Шалти Bloodfallen была чрезвычайно сильной. Если просто сравнить ее с остальными стражами. За исключением Гаргантюа, она была сильнейшей. Чтобы победить наверняка, необходимо послать именно тех, кого выбрала Альбеда. Иначе будет очень трудно. «Что вы об этом думаете?» «Еще рано делать выводы. Сначала нужно понять причину предательства Шалти». «Владыка, у вас и вправду очень благородное сердце. Однако, какими бы ни были причины, из-за того, что она осмелилась выступить против верховного лидера, она не заслуживает такой доброты». «Это не так, Альбедо. Я не показываю доброту к Шалти. Я просто пытаюсь понять». Почему она предала? Если такое случилось с Шалти, необходимо найти способ это решить. Если это простое недовольство отношениям, то с остальными слугами и НИП может быть та же проблема. Очень важно понять наверняка, может ли такое в будущем случиться с другим слугой, и принять необходимые контрмеры. Если даже это насильственный контроль, вызванный способностями вроде врожденного таланта, все равно нужно найти контрмеры. Когда он через сообщение услышал, что созданный старым товарищем Нип восстал, он ощутил, будто его позиция гильдмастера отвергается его гильдийцами. Это был тяжелый удар, почти поставивший его на колени. Однако это уже выходило за пределы компетенции гильдмастера. Проблема должна быть решена не авторитетом лидера гильдии а высшим правителем Назарика. Слишком рано унывать. Гипотетически, хотя и почти невозможно. Если окажется, что Шалти в самом деле подверглась контролю разума, то нужно ее спасать. Начальник, который всех морально поддерживал, но не смог протянуть руку помощи во время беды, в корне не подходит на роль лидера. А Инзу как правителю нужно защищать подчиненных. Ну что ж, Кто-то узнал, где сейчас Шалти? Глубочайшие извинения еще нет. Учитывая вероятность, что она может напасть на Назарик, все ее прямые подчиненные были заперты. В то же время, чтобы усилить нашу защиту, мы отправили слуг на первый этаж. Ясно. В таком случае сначала мы должны определить ее местоположение. Давай повидаемся с твоей старшей сестрой.